Глава 41. Шутите, звольте, вашество, хмыкнул господин Торстен. Пусть девочка мне очень нравится, но вы лучше меня понимаете, что это плохая идея. И я имею в виду не только возможное ухудшение отношений с родственниками. Ну да, королеве южанки будет очень нелегко, вздохнул Чарис. Но если выживет и не сломается, юг вполне может перестать бунтовать. Ведь в императорском роду будет течь их кровь, ведь так? «Чар, заткнись, пожалуйста», — устало ответил ему Еролир. «Будем считать, что я вас обоих услышал и послал в далекие дали». «Совсем все плохо, братец», — практически прошептал Тристан. «Не знаю. Давайте хотя бы пойдем в кабинет, а то Ксю разбудим». «Ксю? Это кто?» — удивился принц. Эмберлин, это ее имя. Эм, это полное имя? Не похоже, она все-таки на крестьянку. Сокращенное, естественно. Полное у нее сами узнавайте, не скажу. И так невольно вырвалась. Хм, интересно, а почему не скажет? Из вредности? Хочет именовать меня Ксенией Андреевной единолично? Мое настоящее имя может иметь какое-то значение в здешней магии. Что? И почему мои попытки проснуться игнорируют? Я тут для кого дышу, почти мычу и дрожу ресницами, в конце концов. Ладно, в кабинет, так в кабинет. Хотя твою жену сейчас и колоколом не разбудить, слишком уморилась, заметил принц. И выпила усыпляющую настойку, согласился господин лекарь. Стадия активных снов уже наступила, скоро придет время стадии покоя, и девушка погрузится в очень крепкий и целебный сон почти на сутки ей это сейчас необходимо. Ну вот, здрасте, приехали. То есть это все мне только снится? Разговор, связанные с ним эмоции, попытки предугадать, за каким чёртом компания властных мужиков устроила совещание именно у меня над головой. Играют они или всерьез разговаривают? И вообще, разве стадия снов это не перед самым пробуждением должно быть? Эмберлин, слышите? Господин Торстон наклонился ко мне и очень тихо проговорил. «Не пытайтесь открыть глаза, лекарство уже подействовало. Расслабьтесь и отдыхайте». Доктор почти шептал, но потом снова повысил громкость голоса. «Я выгоню эту стадо лосей, и вам никто не будет мешать». «Эй!» Мужские голоса почему-то становились все более похожи друг на друга, и я уже не поняла, кто именно возмутился — принц, Тристан или Яролир. «Какое еще стадо? И что ты там пытаешься внушить спящей женщине?» «Озабоченное стадо, вот какое. Идите, идите. Ваши ветреные головы уносите подальше. Оставьте девочку в покое. Она и так переволновалась и вымоталась. А при наличии шума у спящего человека подсознание все равно будет настороже. И потому выспаться ему будет тяжелее». Ну вот, я окончательно запуталась. В том смысле, что сделала из разговора парней одни выводы, потом другие, А теперь насчет третьих даже и не знаю. То есть знаю, что не беременна. Ага, уже хорошо. Яролир хоть в этом не обманул, и противозачаточную маску честно надевал куда следует. А в остальном? Есть о чем подумать. Судя по звукам, мужчины действительно ушли, и господин Торстон не задержался. Еще что-то поколдовал надо мной и пожелал хорошего отдыха. А я осталась лежать. Глаза открыть по-прежнему не получалось, но и спать у меня что-то не получалось пока. Я даже смогла слегка пошевелить рукой и, если не ущипнуть, то довольно чувствительно царапнуть себя за бедро на маникюренном королевском фуршету ноготком. Вышло больно, так что я окончательно убедилась в реальности происходящего. И еще больше задумалась. Что я слышала-то? По сути, никаких королевских секретов мне не поведали, и с всей добычи... Выступление Тристана по поводу моих манер и то, что Яр, в смысле Лир, довольно резко оборвал братца. И что-то там такое говорил про... про то, что... На этом месте обещанный сон вылез откуда-то из-под кровати и сходу огрел меня подушкой по голове. Так неожиданно и резко, что я отрубилась на половине недодуманной мысли. Разбудил меня Патрик. Именно его испуганное, озабоченное лицо было первым, что я увидела, когда открыла глаза. Увидела, поморгала, спросонья и встревоженно спросила хриплым отоснаг голосом: "Что случилось, леди?" Взвыл мальчишка, на мгновение исчез из поля моего зрения и тут же вернулся еще более взъерошенный и перепуганный. "Вы проснулись?" "Вроде да." Я с некоторым трудом села, подпихнув подушку под поясницу. «А что случилось-то? А... а сколько я спала?» «Правильный вопрос. Стоило чуть повернуть голову, и я разглядела в дверях стоящего Яролира. Он тоже выглядел слегка необычно. Осунулся, что ли? И не побрился точно. Вы спали больше двух недель, дорогая. Напугали нас всех. И едва не довели до сердечного приступа господина Торстана. Он уже готов был взять грех на душу, решив, что дело в его сонных настойках. «Ну, ничего себе!» Я подняла руки перед лицом, убедилась, что они меня нормально слушаются, и пощупала собственное лицо. «А если не в настойках, то в чем? «Толком неизвестно. Одно могу сказать, это как-то связано с тем ритуалом вашего отца и тем, что кто-то где-то попытался его то ли закончить, то ли изменить». Яролир устало присел на кресло, что стояло вплотную к кровати, предварительно согнав оттуда суетящегося Патрика с какими-то скленками в руках. А... новости были офигительные, конечно. А почему я себя так сносно чувствую? У меня даже не затекло ничего. А как я... Вовремя сообразив, что смущать перепуганного до потери голоса Пажа выяснением интимных подробностей не стоит... Я решила потом узнать, как меня эти две недели поили-кормили и все остальное, сопутствующее. Памперса вроде не надели. О, это достойно целой поэмы. Пришлось вас кормить изо рта в рот, поить таким же образом, купать и ежедневно делать определенный лечебный массаж. Врешь? С надеждой спросила я, содрогнувшись всем телом, и, глянув на Патрика, вдруг подтвердит. Ну, может, слегка привираю. Отпаивали вас исключительно питательными отварами господина Торстона, И в остальном очень помогала магия ухода за ранеными. Но вот купающего заклинания или зелья еще никто не придумал. Есть очищающее, конечно, но оно исключительно для неживых предметов. «Лорд меня к вам не подпускал!» Тут же на наябедничал Паш. «Сам сидел все две недели и почти не выходил из вашей комнаты!» только когда его господин Торстон выгонял. Наверное, он делал с вами что-то непотребное. Последнюю фразу Патрик тихонько прошипел. Я ее муж. Делать женой что-то непотребное — моя прямая священная обязанность. Я снова содрогнулась и покосилась на мужа с большим подозрением. Чего это он? Я настолько ценное имущество и полезное приобретение для короны? Ловушка для южных лордов? Что там еще? «Хорошая версия, только трещит по швам. Хоть и самый ценный шпион, но ни один мужик не будет купать собственноручно лежащую больную, если только он в того шпиона не...» «А что там с ритуалом?» — вопрос прозвучал несколько торопливо. «Мы не знаем, но, похоже, кто-то пытался изгнать из этого тела вас и вернуть прежнюю Эмберлин».